Глава 15. Я заехал навестить Эму. В холодный полдень коттедж мне показался тёплым и гостеприимным. В камине весело потрескивали дрова, в вазе красовались бронзовые хризантемы. Мебель ещё не была расставлена, и занавески не вернулись из химчистки. Но сама Эма за прошедшую неделю немного ожила. Кожа больше не пугала ужасающей бледностью, и в глазах чуть поблескивали искры интереса к жизни. Постепенно она снова становилась хорошенькой женщиной. "Дэвид, как я рада, что вы приехали. Есть горячие лепёшки, только из духовки". Мы сели перед огнём и ели горячие лепёшки с маслом и джемом. "Боже, вы должно быть здорово проголодались". сказала она чуть позже взглянув на почти пустое блюдо Вообще-то я испекла их, чтобы отвести дедушке, она засмеялась. Но ничего, я сделаю ещё. Они были восхитительны. С этими бомбами и преследованиями мне было некогда и не хотелось есть. У Эммы первый раз за последние дни мои нервы расслабились и желудок дал себе волю. «Не знаю, удобно ли спрашивать», — тихо проговорила Эмма, — «но вы нашли что-нибудь о об Бобе?» «Немного». Я посмотрел на часы. «Можно воспользоваться вашим телефоном?» «Конечно». Я позвонил биржевому маклеру, владельцу скаковых лошадей, которого знал, и спросил у него о движении акций компании, заказывавшей анализ «Анализ». «Это легко», — ответил он. «Два месяца назад они стремительно взлетели. Кто-то здорово погрел руки, купил, когда они были внизу, и получил контрольный пакет». «Кто?» — спросил я. «Это невозможно узнать. Но, вероятно, синдикат, располагающий гигантскими суммами. Все было сделано через подставных лиц и, главным образом, на иностранных рынках». Я поблагодарил его и положил трубку. Потом позвонил в шведскую авиакомпанию и забронировал место на рейс в 6:30 в Осло. Всё во мне сопротивлялось, мелькнула мысль, что существуют и другие рейсы, утренние, и что вдовы нуждаются в утешении. Ладно, может быть, позже, не в этот раз, пока ещё не время. На прощание я поцеловал её. Приходите, сказала она. И я пообещал, приду. В Хитров я сдал машину, которую брал утром на прокат в Кембридже, и успел на самолёт в последнюю минуту. Когда мы стали приближаться к Осло, напряжение сковало меня с головы до ног, и я ничего не мог с этим поделать. Но безобидное такси без приключений привезло меня в Гранд-отель, где клерк в регистратуре не скрывая раздражения, позволил выбрать номер. И я позвонил Эрику. "Где вы?" спросил он. "В Гранд-отеле. Ради бога, что случилось? Вы не поехали в Лондон? Слетал и вернулся. Что-нибудь выяснили?" "Не всё. Я знаю, что это такое, но не знаю, кому принадлежит. У меня просьба. Не могли бы вы дать домашний телефон Кнута?" Он назвал номер, а потом спросил: "А вы ещё собираетесь ездить?" "Боюсь, что да, если вы можете выдержать такой риск, рассчитывайте на меня", ответил Эрик. И я позвонил кнуту, и он зевая сказал, что только что вернулся с дежурства и не будет на работе до 2 часов завтрашнего дня. "А вы знаете место, которое называется Лиллерхаммер?" Пода, конечно. Что это такое? Что вы имеете в виду? Это большой город. Летом там много туристов, зимой лыжников, но в октябре и ноябре приезжих почти нет. Если бы вам нужно было секретно встретиться с кем-то в Лиллерхаммере на одинокой прогулке, но недалеко от вокзала, что бы вы предложили? Там, где никого нет. Да, где постоянно и тихо. Он помолчал, потом сказал: "Наверное, лучше всего выйти из города и спуститься к озеру. Там есть дорога, идущая по мосту через озеро. Это главная дорога на Гьёвик, но движения по ней почти нет, и есть тропинки, отходящие к домам на берегу. Это то, что вы хотите? Просто прекрасно." С кем вы собираетесь встречаться? Я подробнее рассказал о своём плане. Уже после первых фраз он забыл об усталости, и когда заговорил, голос звучал энергично и даже с воодушевлением. Да, понимаю, я всё устрою. Тогда до встречи завтра утром. Да, согласен, и будьте осторожны, Дэвид. Ваши молитвами, усмехнулся я. Я снова позвонил Эрику, и он твёрдо заявил, что приедет к завтраку, отвезёт меня в офис Кнута, а потом на вокзал, чтобы успеть на десятичасовой поезд в Лелерхаммер. Всё? спросил Эрик. Нет. Не встретите ли вы меня, когда я вернусь, видимо, в 4:30? Обязательно. Голос прозвучал почти разочарованно. Захватите с собой кастет. Мои слова явно развеселили его. Следующий звонок Ларсу Бальцерсону. "Разумеется, я слышал об этой компании", сказал он. "На их акции сейчас бум. Я сам купил несколько недель назад, и они уже принесли хорошую прибыль. А вы знаете, кто ещё купил эти акции, пока цена была невысокой?" "Орльвтор" подумав, ответил он: "Кажется, что именно Рольф и сказал мне, но я не уверен". Аларс прокашлялся. "До меня доходили неприятные слухи, что главные покупатели акций на Ближнем Востоке, но этого нельзя доказать. В таких делах много секретности, хотя слухи очень правдоподобны". "Почему слухи неприятные?" спросил я, и он объяснил: Последним я позвонил Арне. Трубку взяла Кари, голос тёплый, обрадованный и полный воспоминаниями о нашей последней встрече. Мы не видели вас в пятницу, с, с упрёком сказала она. Почему бы вам не приехать к нам завтра обедать? Очень заманчиво, но боюсь, что не смогу. Жаль, как идёт дело. Собственно, об этом я и хотел поговорить с Арне. Она передала трубку Арне, и он тоже обрадовался моему звонку. "Дэвид, вас клекнул он. Сколько дней я тебя не видел? Что ты делал?" "А, хотился", ответил я. "Понимаешь, Арне, наконец мне улыбнулась удача. Какой-то человек из места, которое называется Лиллерхаммер, позвонил и сказал, что он хочет сообщить, как был убит Боб Шерман. Он говорит, что видел, как это случилось. По телефону он рассказывать не стал, но я должен встретиться с ним завтра. Дело в том, не оказал бы ты мне любезность, не поехал бы со мной. Я так был бы рад твоему обществу, конечно, если ты найдёшь время. К тому же он плохо говорит по-английски. Ты мог бы переводить? Завтра? Да, я поеду утром десятичасовым поездом. Э, где в Лерхаммере ты встретишь этого человека? На дороге в Гёвик, недалеко от моста через озеро. Он придёт туда в полдень. Наверное, я смогу. Неуверенно пробормотал он. Пожалуйста, Арне, поедем вместе, попросил я. Наконец он принял решение. «Да, я поеду. Ты еще в Гронд-отеле?» «Да, но ты ближе к вокзалу. Я встречу тебя там». «Хорошо». Но он снова засомневался. «Надеюсь, это не какой-то лунатик, который устроит скандал?» «Я тоже надеюсь». Я спал, придвинув кровать поперек к двери, но никто и не пытался войти. Эрик снова привёл Одина, чтобы тот помогал ему охранять меня. Но после почти недельного знакомства я понял, что до окажется свирепым только с виду. Под песчано-жёлтой шерстью скрывается мягкая, добрая душа. Тем не менее, вдвоём они благополучно отконвоировали меня в полицейский участок, где уже ждал кнут, вышедший на своё дежурство часов на 5 раньше. чем ему полагалось по службе. Вверху в кабинете я отдал ему геологическую схему, которую он стал с любопытством разглядывать. «Не потеряйте», — сказал я. «Только вместе с жизнью», — улыбнулся он. «Можете сделать копию?» «Сделаю прямо сейчас», — кивнул он. «Тогда до вечера». Мы пожали друг другу руки, — Будь осторожен, Дэвид, сказал он.